Боксерский зачин не понравился Ражну, и он начал предлагать настоящий кулачный бой, стал водить соперник по кругу, резко меняя направление. Скиф откликнулся своеобразно, заплясал, как медведь, закачался и, точно рассчитав момент, вдруг оказался с правого бока и нанес короткий сильный удар. Ражный посчитал это случайностью. Не мог он знать уязвимого места. Даже если встречался с колеватом, который видел провал напротив печени, ни один Аракс никогда не выдаст своего бывшего соперника. Спас от стариковского кулака неожиданный волчок, полный оборот через левое плечо и ответный удар наугад, пришедшийся вскользь по горлу. Инок не вывернулся, отскочил и резко гулко выдохнул, словно выплюнул из гортани боль, и тут же опять разразился дробью пустых, лишь щекочущих ударов. Рукавицы у него были старые, шитые из кобаньего панциря, но обмятые в добрые сотни поединков, и не носили вреда, не драли кожу, и не пускали хоть и малую, но кровь, которая действует психологически. Вражный уж стал думать, что Скиф, наверное, много лет занимался боксом, и заразился его кроличьей торопливостью и бестолковщиной. Но тут внезапно разгадал замысел этой, казалось бы, бесполезной молодьбы. Он не давал войти в состояние полета топоря. В урочище, где ражный весьма легко отрывался чувствами от земли и парил. Сначала поединку он ни разу не мог взглянуть на скифы иным взором. Вчера он отвлекал бесконечной болтовней, сегодня мельтешением кулаков перед носом. Вот об этой родовой наследственной тайне ражных он прекрасно знал, ибо когда-то боролся с дедом Тирофеем и сейчас вспомнил об одном — не дать внуку воспользоваться шестым чувством и увидеть истинное стояние инока. Он был опытный поединщик, но кулачник не сильный. Укладывал противника в третьей стадии, в сечи, и хоть не принято верить каликам, но на сей раз не соврал сирый, когда рассказывал, как скиф пахал голова на мристалище в Белореченском урочище. Да и сам отец Николай вчера это подтвердил. Я намекнул ражному, чего следует опасаться, хотя, как вотченик, не имел на то права. А значит, надо все время ломать его тактику, расстраивать замыслы, чтобы в зачине измотать максимально, выстоять в братане. Ну, а все чьи держи, сынок. И незнавал волчьей хватки, узнаешь. Я хотел только на несколько секунд взлететь и глянуть на него взором летучей мыши. А инок между тем плясал все азартнее и, казалось, вот-вот в присядку пустится, защищаясь от его многочисленных мелких тычков. Ражный еще раз сделал левый волчок, однако кулак, словно камень из прощи, просвистел над головой у противника, но сразу же последовал очень опасный правый. Скиф его не ожидал, не ушел и сам, завертевшись от удара в висок, забурился лицом в клумбу. Однако, будто гимнаст сделал воздушный кувырок и вновь был на ногах. Только желтоватые, оттяненные волосы, охваченные кожаным главотяжцем, стали зелеными от цветочного ковра. Противоядие он вырабатывал мгновенно, и теперь вертушки не годились. Отец всегда повторял, что в поединках с Нельзя более чем дважды повторять один и тот же прием, и то с разбежкой во времени. И бит будешь непременно, если не хватит багажа знаний, арсенала и хитрости. Зелень на голове, пятно тристалища вдохновило ражного. И хоть соперник в общей сложности лет двадцать провисел на провиле и обладал способностью преодолевать земное тяготение, однако ж коснулся ее и покрасил соком свои седины. Машинально, прикрывая правый бок, он поводил скифа по кругу, будто цыган пляшущего медведя, резко покачался перед ним на расстоянии прямого удара, проследил за глазами и только сейчас обнаружил, что противник находится в некоем особом состоянии, которое вызывало станц. Он включился в определенный ритм обязательных движений, выученных до последнего штриха и нет ни одного случайного выпада или удара. Скорее всего, существовал какой-то рисунок этого танца, известный только ему. Пока он оставался тайной, нельзя было ни свалить его, ни нанести ощутимого шокирующего удара. Все эти качания, подергивания руками и ногами, притопывание и приседания чем-то отдаленно напоминали казачий пляс но лишь внешне, ибо движения повторялись в непредсказуемой последовательности. И плясал он самозабвенно, будто бы даже не заботясь о течении кулачного боя, всецело положившись только на технику, которая автоматически вывезет его из любого положения. Он пропустил удар в висок, однако при этом сработал защитный механизм, элемент танца, не позволившему упасть. Ведь, казалось, сейчас свалится мешком и хоть на мгновение доляжет да на землю, он же лишь волосы выморол. В подтверждении своего открытия Ражный трижды попытался пробить эту его странную открытую защиту, и всякий раз кулак инока в кабане рукавицы оказывался в нужном месте или легкий доброт тела, и удар улетал мимо. Но поразительно. Отчего же дед Ерофей, сходившийся со скифом на ристалище, ничего не сказал своему сыну о пляске? а тот, в свою очередь, ему, Вячеславу? Наверное, опыты соперника веселили старика. Почудилось, что он плясал и улыбался, как актер на сцене. Выходило, не он его, а инок ражного, вводит в замешательство, заставляя искать способы и приемы, противостоять столь редкому способу кулачного боя и, не давая воспользоваться главным оружием, воспарить нетопорем и почувствовать энергетическую структуру противника. Между тем, Скиф в очередной раз чуть изменил ритм, старчески попихал кулаками, словно притомившийся боксер, и внезапно еще раз пробил в правый бок. Тяжелый каменный кулак угодил в локтевой изгиб. Так что удар был косвенным, опосредованным, но его хватило, чтобы печень словно ножом проколола. Он знал уязвимое место. Боль, наконец-то, взорвала состояние пытливого статичного замешательства. Вначале он ощутил прилив ярости, однако был благоразумно ушел в защиту и непроизвольно сам запрыгал по аксерске И на какое-то мгновение совершенно случайно попал в ритм танца инока. Попытался считать, узнать, определить, что это за балет. Ничего подобного. Вроде бы знакомо. Нечто среднее между гопаком, русской пляской, однако и тут-то испанские мотивы, и Восток, и Африка, и даже Кавказ. Тем часом скив что-то почуял и пошел в атаку. Дождь смыл зеленое пятно с волос. Мокрая рубаха облепила его мощный торс, и сам он будто помолодел лет на полста. Серии пустых, молниеносных ударов изменились по темпу, и среди каждой теперь обязательно был сильнейший один, как бы отбивающий такт неизвестной музыки. Та-та-та-та-та-та-та! Та-та-та-та-та! По этим ударам, то и дело пропуская их, как по камертону, ражный, наконец, попал в ритм и сам заплясал, практически точно копируя пляску инока. А тот еще не узрел этого, увлеченный охотой за правым боком, и спохватился, когда сам получил еще раз по горлу и следом справа по челюсти. Остальные части тела у Скифа попросту не пробивались, и можно было стучать кулаками, как в бесчувственной груши. Он отпрянул, не прекращая танца, передернулся от внутренней судороги и снова выдохнул, выплюнул боль из себя и будто лишь сейчас увидел пляшущего соперника. Резко поменял ритм, стал злее короче в движениях, однако ражный уже интуитивно, угадывая рисунок танца, как песню подхватил, но пошел дальше, добавил силы и азарта. Защита инока вдруг рассеялась, как дым, осыпалась пылью на мятые цветы ресталища. Он был еще опасен, ибо по-прежнему... Так и висел у правого бока, но теперь один с другим пропускал удары и все чаще хукал, исторгая боль. Через полчаса такого боя, наконец-то боя на равных, инок должен был бы вымотаться, поскольку ража не давал ему опомниться, и теперь полностью владел инициативой. Он ждал, когда старец сдернет рукавицы и бросит их под ноги противнику, тем самым признавая себя убежденным в кулачном зачине, но не в поединке дабы сохранить силы для братания и сечи,